Волнующую картину единения, пусть пока далеко не полного, не окончательного, он вскоре сам увидел. К Москве, а затем к Волоколамску, где решили проводить воинские сборы, отовсюду стали стекаться полки. Все горели желанием раз и навсегда угомонить Тверского гордеца. Нижегородско-Суздальскую рать привел сам Дмитрий Константинович со своим сыном Семеном, шурином московского князя. Городецкий полк прибыл во главе с Борисом Константиновичем. Впереди ростовского ополчения красовалось сразу три князя. Пожилой уже Андрей Федорович, спутник Дмитрия по последней поездке в Орду, и два двоюродных братца московского великого князя, Василий и Александр Константиновичи, сыновья покойной княгини Марии Ивановны, дочери Калиты. Из Ярославля прискакали с дружиной тоже два брата, Роман и Василий Васильевичи. Порадовал своим появлением моложский князь Федор Михайлович, ближайший восточный сосед Твери, немало от нее претерпевший. Приехал и Стародубский вотчич Андрей Федорович. Словом, здесь была лицо почти вся сила залезской земли. «Цвет междуречия русского». Но а еще подваливало народу, жданного и нежданного. Из дальнего Белозерского края подоспел тамошний князь фёдор Романович. Не побоявшись, что литовцы потом накажут, привел верных ему воинов смоленский князь Иван Васильевич. Столь же смело поступил и брянский князь Роман Михайлович. И еще были князья... с большими и малыми ратями а кто и вообще почти без людей но с желанием биться за десятерых явился роман семенович новосильский приторочили скромные свои дружины к великому ополчению два брата князь с семен оболенский и хозяин тарусы иван сыновья константина оболенского который еще в первую литовщину положил живот за московь и вот Жаждали теперь, братья, помстить за обиду дому своему. Всех, кажется, и не записали тогда летописцы поименно, как не записали они имен и десятков воевод. Непривычно великим было число людей, ополчившихся под Волоколамском. Все от московского князя до последнего пешего ратника – не могли не ощущать незаурядности происходящего. Воинские сборы по размаху своему напоминали разве лишь всерусский поход Ивана Даниловича Калиты на Псков на поимку беглого князя Александра Тверского. Но и разница была громадная. Тогда собирались подневольно, по жесткому распоряжению узбек-хана, и шли-то на дело... неправедность которого ощущалась многими, а ныне собрались против воли Орды. Идут, чтобы отменить прихоть Мамая, чтобы объявить сыну Александру Михаилу. Русь не желает себе такого, как он, князя Владимирского. Ныне у нее есть другой господин, ей, а не ордынцам и их подпевалом угодной. плечом к плечу с Дмитрием Ивановичем выступал из Волоколамска князь Владимир Андреевич. С ними ехал и Василий Кашинский, которого надлежало восстановить на уделе, бесстыдно у него отнятым. Судя по тому, что в летописном перечне князей-ополченцев отсутствует, Дмитрий Михайлович Боброк, можно предположить, что ему во время Тверского похода поручалась охрана южных границ Великого княжения, и он оставался на Окском рубеже, скорее всего, в Коломне. Первым чужим городом на пути ополчения оказался удельный Микулин. От Волоколамска до него добирались малозаселенными, заболоченными местами Московско-Тверского порубежья, переходили вброд узкие притоки Ламы и Шоши. Напоследок несколько верст шли лесом, пока не увидели на взгорке строение чужого удельного гнездовья. Еще будучи здешним князем, Михаил отстроил в Микулине две крепости, одну против другой на разных берегах Шоши. Без труда захватив их, войско вышло на Тверскую дорогу. На четвертый день... Похода Великокняжеская Радь вплотную придвинулась к Твери. Большую часть ополчения Дмитрий распорядился оставить на городском берегу. Здесь, на мысу, образуемом впадением в Волгу Тьмаке, стоял деревянный тверской детинец, обмазанный снаружи глины и побеленной известью. Те из воинов, которые никогда еще не видели Твери и недавно впервые увидели Москву, могли сравнить, кому из двух городов больше приличествует быть домом великого князя Владимирского. Дмитрий приказал строить через Волгу два моста. Один выше города, где имелся Бурот, второй ниже Тьмаки, напротив устья Тверцы. Противоположный берег Волги был на вид почти пустынен. Только при Устье Тверцы темнели деревянные строение отроча монастыря. Но осаду нужно было сделать полной, чтобы Михаил не имел возможности сообщаться с заволжской стороной. Ополченцы частью пожгли, а частью разобрали обезлюдивший деревянный посад для строительства осадного острога и для возведения приметов. Когда подпалили приметы, от них затлились местами прясла стены башни, пламя охватило мост у тьмацкой воротной стрельницы. Пошли было на приступ, но тверичи бились отчаянно, и волны наступающих ратников откатились за острожные укрытия. Ободренные горожане предприняли вылазку, Посекли топорами несколько метательных орудий, часть из них зажгли, в суматохе изрубили немало люду, в том числе погиб московский воевода, боярин семён Добрынский. Так начиналась осада, которой суждено было продлиться месяц, по тем временам срок большой. Михаил не мог надеяться только на силу своего войска. Не мог надеяться он и на достаточность припасов или на особую крепость городских стен. Вот на помощь зятя он рассчитывал, это точно. Верилось ему, что и до Мамая долетит слух о том, как самоуправствует в его улусе Митька, уже лишённый великокняжеского достоинства. В надежде на Ольгерда он почти не обманулся. Старый литовец действительно отрядил рать в поддержку Шурину. Сам, конечно, не пошел, научили его опасливости бесславные наезды на Москву. Но эта рать, приблизившись к тверским рубежам, благоразумно остановилась. Литовцев встревожили данные разведки о несметности войска московского князя и боязнь столкнуться с полками, накануне захватившими Зубцов. Воеводы Ольгерда решили не ввязываться и потихоньку по своим же собственным следам ушли. Тем временем к Дмитрию еще добавлялись подкрепления, встреченные трубными глазами и радостным гомоном. Сам Великий Новгород ныне прислал своих воев. Тут были те, кто два года назад бежал от стен Торжка, объятых огнем, и сейчас жаждал отмстить новгородскую кровь. Вечники собрались скоро, в четыре дня одолели путь, на пятой были у Твери. Если Михаил и не знал точно, то догадывался – В какую цену ему может обойтись, уже обходится стяжание великокняжеского ярлыка. Чем дольше он будет удерживать осаду, тем большее число его городов, властей и угодий подвергнется разорению. Несколько лет подряд вкладывал он все свои силы, чтобы вывести отчину и дедину из безвестности и нищеты. А чего достиг? Еще больше нищеты». И вдобавок всерусского позора. Он бы перетерпел, похожие и не такую осаду. Но позор его доканывал. За стенами Твери почти в полном сборе стояла семья Рюриковичей, внуки, правнуки и праправнуки, тех, кто бесстрашно выходил против Батыя, кто погибал в Орде, кто мученический венец предпочитал позору предательства.